Глава одиннадцатая. О сёстрах, навыках и лысине. Проснулась я мягко, словно бы вдоволь выспавшись в самой удобной на свете кровати. Сначала вернулось сознание и ощущение собственного тела, потом тепло и мягкость постели, а после приятный свежий воздух. Открыв глаза, я убедилась, что не проснулась вовсе, вернее оказалась там, где уже достаточно давно не появлялась. Сегодня здесь царила светлая, наполненная сиянием луны, многочисленных неизвестных месозвездий и мерцанием цветов, ночь. Сев я провела ладонями по лицу, стряхивая с себя остатки сонливости и прислушиваясь к окружающему миру. Все вокруг было объято мягкой, уютной тишиной. «А здесь очень приятно. Это часть твоего мира?» Голос, прозвучавший за моей спиной, заставил меня взвиться с земли и направить тут же появившийся в ладони меч в сторону. Стоявшая напротив меня женщина в серебристом, отражающем свет звезд платье, укрытая роскошным плащом из серо-стальных перьев, что обнимал ее за плечи, сцепляясь на груди фибулой в форме двух когтей, приветливо улыбнулась. Глаза, затопленные божественным сиянием, не прожигали насквозь, как у светозарной а улыбка не демонстрировала акулий набор зубов, хоть лицами они были неуловимо похожи, как сестры. «Нет, это не часть моего мира». Я пристально следила за незнакомкой, предполагая, кто это может быть, но решив не озвучивать вслух. «Тебе не стоит меня бояться». Женщина напротив меня поправила роскошную и сине-черную копну волос, снова улыбаясь мне, а потом перевела взгляд на клинок в моих руках. Я ощутила, как что-то очень лёгкое, но имеющее вес переместилось с моего лица на центр жала, чуть надавив на божественную сталь. «Ты уже можешь призывать сюда своё оружие? Моей сестре повезло, ты достаточно талантлива ко всему прочему. Жить захочешь ещё и не так раскорячишься», — чуть ворчливо ответила я и всё же решила уточнить. «Так ты всё-таки сестра с...» Божество вскинула руку, прерывая меня. «Не надо ее называть. Тут она может услышать нас и непременно заявиться посмотреть, что это мы тут делаем. Не думаю, что ты или я в этом заинтересованы». Я промолчала, потом опустила колено острием вниз. «Чем обязана столь высокой чести?» Так как богиня молчала, разглядывая меня с дружелюбным интересом, я решила взять инициативу в свои руки». Совершенно неизвестно, в каком состоянии сейчас находится мое тело. Вернее, в каком эмоциональном состоянии сейчас находятся те, кто мое тело окружает. А учитывая, что там в одной комнате два хромовника и один островитянин... О, не переживай, они на удивление спокойны. Поющим морям, конечно, весьма нелестно отозвался обо всех участниках твоего маленького эксперимента, включая тебя саму» но совместными усилиями Эмил и Мила убедили его, что тебе ничего не угрожает и просто нужно отдохнуть. Щенок, кстати, тоже выжил, хотя я этого не ожидала. Женщина поведала мне это столь доверительным тоном, что я лишь тяжело вздохнула. Семейное сходство было налицо, что та, что эта, обе не стеснялись шарить в моих мыслях. Данное божество хотя бы делало это чуть более вежливо. «Поющий морям! Так вот, как звучит полностью родовое имя Харакаша!» «Красиво! Интересно, почему оно такое?» Моя собеседница на мгновение прикрыла глаза, потом открыла, опять глядя мне в лицо, и отвечать на эти мысли явно не собиралась. «Ясно. Ну, стоило попытаться. И все же, почему мы здесь?» «Мне было просто интересно, что ты теперь из себя представляешь». «Зрелище, признаться, весьма экстравагантное. Вот уж не думала, что моя сестра в кои-то веки сделает что-то действительно умное, хоть и случайно». В голосе богини прозвучала нескрываемая насмешка, снисходительная, но ядовитая. Я, наклонив голову к плечу, водила взглядом по фигуре, все чаще останавливаясь на плаще из перьев, и вдруг совершенно отчетливо поняла, что это никакой не плащ. «Орлица?» «Верно». «У твоей покровительницы только одна сестра». Крылья шевельнулись, приподнялись, отражая лунный свет, и божество медленно расправило их за спиной, явно веселясь, глядя на моё выражение лица. А я была уверена, что оно в тот момент стало по-детски восхищённым. Больше всего хотелось подойти и потрогать, чтобы понять, какие на ощупь эти перья. Но я решила, что это уж слишком большая наглость с моей стороны». Несколько мгновений мне позволили любоваться крыльями, после чего орлица снова сложила их, сцепив венчающими их сгиб когтями на груди. «А вы... э, а ты часто за мной наблюдаешь?» Я решила, что раз уж начала без почетного и меня за это не испепелили на месте, то и продолжу в том же духе. Великое божество, судя по всему, совершенно не возражало. «Иногда посматриваю, когда ты находишься под пристальным взглядом моей сестрицы и при этом творишь что-то интересное». «Например?» «Например, экспериментирую над животными?» «Например?» «Да». Я замолкла, опустив взгляд на мерцающие белые светом цветы, обдумывая услышанное. «А если ты не хочешь, чтобы твоя сестра появилась здесь, значит, скорее всего, не хочешь, чтобы она вообще знала о нашей встрече?» «Верно?» «Верно». Но это не станет проблемой. «Нет, я не буду стирать твои воспоминания», Орлица ответила на пролетевшие в моей голове мысли раньше, чем я успела их озвучить. «Это место грань, таково. Все, что происходит здесь, недоступно нашему взгляду даже в чужих воспоминаниях. Если кто-то вдруг попытается найти это воспоминание, он наткнется лишь на пустоту, как от глубокого сна без сновидений. Удобно, не правда ли?» Можно делать что угодно, общаться с кем угодно, даже с тем, кто прячется от божества. «Что?» Я недоуменно подняла взгляд на орлицу, но увидела лишь бескрайнее поле цветов, что пошло волной, словно от порыва сильного ветра. Ушла. Опустившись на землю, я подвернула под себя ноги, положив жало на колени, и почесала вдруг зазудевший нос. Она же не просто так это сказала про скрывающегося от божества. Но кто это? «С кем я могу тут говорить? Или это совет на будущее?» «Ведь именно от Альшури Зерда унаследовала пророческий дар». «Одни загадки. Но она хотя бы сказала что-то полезное. Не знаю, как насчёт общения с кем-то, но всё же полезно знать, что тут можно скрыться от...» Глубоко вздохнув, я резко представила белого медведя. «По крайней мере, попыталась, чтобы отвлечься и не продолжать свою мысль» а потом, подождав и успокоившись уже известным способом, начала возвращаться в реальный мир и собственное тело. Замок, запах лаванды, мягкий ковер миры, сосредоточенный скрип пера в руках моей фрейлины. Залитый лунным светом мир постепенно становился зыбким, затухая и растворяясь в привычной темноте. Я снова почувствовала, как у меня зачесался нос, и машинально потянувшись к нему, поняла, что он мокрый, Открыв глаза, я увидела утопающую в сером полумраке комнату дома, а причиной моего мокрого носа лежала прямо перед моим лицом, обдавая горячим дыханием. От щенка почему-то пахло не только привычными для собаки запахами вроде шерсти, но ещё и мёдом, что ощутилось особенно резко, когда он снова лизнул меня. Приподнявшись на локти и оглядевшись, я поняла, что лежу на кровати, которую до этого занимала найденная нами девочка. Шагах в пяти от кровати, подложив под голову свернутая понча, спит Харакаш. Собаки нигде нет, а на ее месте посапывает Альвин. Ладно, судя по всему, все в порядке. За пару часов моего, э, назовем это отсутствием, никто никого не убил, изба не горит, кони не скачут, все тихо и мирно спят. Судя по всему, выезжать за чародеем еще рано. Стук в дверь прервал мои размышления. Входная дверь скрипнула, в сенях раздались шаги, после чего, открыв внутреннюю дверь, в комнату вошёл Гир. «Вы должны были уже встать!» Он прошёл через комнату, запалил лучину и воткнул её в светец. Защитница вернулась парой минут раньше. Харакаш лежал в той же позе и даже не открыл глаз. Однако голос его был совершенно бодрым, словно бы островитянин и не спал. «Или, может быть, он проснулся, когда я начала шебуршиться?» Альвин же, наоборот, завозился на сене, зевнул, сев и потерев руками лицо, после чего уставился сначала на храмовника, устроившегося на краю лавки, потом посмотрел на Харакаша и, наконец, на меня. На мгновение я ощутила себя неуютно, уже готовая решительно отодвинуть от себя громкие эмоции Альвина, но ничего не произошло. Его взгляд лишь на мгновение задержался на мне, а потом он отвел его, встав и снова растирая лицо руками, после чего накинул плащ, влез в сапоги и вышел в сене, сказав, что пошел готовить коней. «Как ты себя чувствуешь?» — я вздрогнула от неожиданности, резко обернувшись на Гира. В неверном свете лучины его лицо казалось вырубленным из камня, а темные глаза утопали во мраке. Помедлив с ответом, я прислушалась к себе, потом подняла правую руку и осветила божественной печатью комнату. «Хорошо. Даже больше, чем хорошо». Снова взглянув храмовнику в лицо, я увидела, как он испытывающе смотрит на меня. «Твой запас ата увеличивается с каждым днем. Ты потратила очень много на эту... этого щенка». Гир сдержался от какой-то резкости. «А сейчас все потраченное не просто вернулось» но и умножилось. Я тренируюсь. Спустив ноги с кровати, я отодвинула лезущего на колени щенка и, нашарив свои сапоги, принялась обуваться. Пусть я делаю это интуитивно, но, судя по всему, иду в верном направлении. Почему ты так решила? Что толку от твоего умения ковыряться в телах животных или даже людей? Молча натянув второй сапог, я встала, потянулась до хруста в спине, поймав прищур заинтригованного харакаша всё так же валяющегося на полу. Он явно ждал, что я отвечу Гиру с большим интересом. Разведя руками в стороны, я скрутилась в поясе, вызывая очередную волну лёгких пощёлкиваний, а затем бросила ленивый взгляд на хромовника. От этого умения толку никакого, но я увеличила свой запас ата. И пусть я не блещу мастерством владения ею, но ответь мне честно, если я сейчас произнесу... «Да хотя бы песнь принятия, использовав все, что у меня есть на одного тебя. Что от тебя останется?» Гир открыл рот, но замер, не проронив ни звука. И спустя мгновение закрыл его. Я продолжила. «Защитник веры — это оружие в руках божества. И как бы изысканно светозарная не была в фехтовании, сейчас у нее есть только окованное железом бревно. Зато попасть нужно только один раз». Услышав с пола тихое и хмыканье, я улыбнулась и, отведя взгляд от сидящего на лавке храмовника, наклонилась к кровати, чтобы почесать лохматое ухо своего подопытного. «Будет просто прекрасно, если я из бревна превращусь когда-нибудь в острый меч, но это превращение я сама вряд ли смогу осуществить, потому магистр и попросил тебя заняться этим. Харакаш, к сожалению, может помочь мне только в совершенствовании физической формы». Щенок обслюнявил мне пальцы и, вероятно, всерьез решил, что из них можно добыть молоко, потому я убрала от собаки руку, не желая быть засосанной до смерти. Гир молчал, видимо, наконец-то задумавшись о своей роли во всей этой истории всерьез. И я, вытерев руку об штаны, посмотрела на островитянина, что уже встал с пола и сноровисто убирал свои нехитрые пожитки в седельную сумку. А почему от щенка медом пахнет? И может, кто знает, кому его можно оставить? Тащить его с собой я не собиралась. Только лишняя обуза. Старый способ. Вода с медом для болеющих детей, которые давно не ели. Интересно. А что потом, после медовой воды? Я снова потрепала щенка за ухом, избегая рукой его мордочки. Перетертый рыбный суп. Что-то в голосе Харакаша заставило меня улыбнуться. Подозреваю, что это блюдо у мастера меча вызывает стойкое неприятие. Ладно, надо куда-то его пристроить. Жалко оставлять просто так. Даже не из-за вбуханных в щенка сил, а просто потому я вздохнула. Родители обещали мне собаку, когда я была маленькой. Но обещание мне суждено было сбыться по вполне понятным причинам. Какая может быть собака в той ситуации, в которой мы оказались после смерти отца? Потом с животными как-то не складывалось. На них совершенно точно не хватило бы времени». И лишь когда я уже училась на старших курсах, мама принесла с улицы котенка. Нелепый, тощий комок шерсти через полгода превратился в наглого, упитанного, пушистого котищу, который весьма придирчиво относился к предложенным яствам. Утробно мурлыкал на всю квартиру и обожал сидеть у ног мамы, когда приходили гости, пристально наблюдая за всем происходящим. Однако, как оказалось, детская мечта о собаке никуда не делась. «Понятия не имею, куда его деть». «Отдадим деревенским. Пристроят куда-нибудь». Островитянин, уже собравшийся и готовый к выходу, подхватил сумку с пола. «Деревенским самим бы до весны дотянуть. Хотя осталось пара месяцев, но их запасы практически подчистую выгребли эти мерзавцы». «А давайте я его заберу». Радостный голос от дверей заставил вздрогнуть всех присутствующих. Эмил в своем обычном репертуаре оказался внутри дома раньше, чем его кто-то мог заметить, чем спровоцировал Харакаша озадаченно нахмурить брови и чуть ли не на нервный тик щеки у Гира. Сам безымянный по этому поводу не особо переживал. Подойдя и подхватив щенка с кровати, он тут же принялся чесать ему все, что чесалось, хитро косясь на меня. «А, бери, легко согласилась я, обрадовавшись, что щенок выживет и при этом проблемой будет уже не моей. Мгновением позже вернулся Альвин, сообщив с порога, что кони готовы к выезду. Гир вышел из дома практически сразу, забрав с собой Эмила и сказав, что подождет нас на дороге из деревни, а меня принялись облачать в доспехи. Попутно Харакаш выдал короткие наставления остающемуся с нашей армией Альвину, суть которых сводилась к простому «держаться графа и не соваться куда не следует». Когда с доспехами было покончено, я поняла, что у меня осталось одно единственное незавершённое в этой деревне дело. «Ну что, Альвин, что ты надумал?» Островитянин дёрнулся было что-то сказать, но я подняла руку, останавливая его и не сводя взгляда с лица моего телохранителя. Пока ещё моего телохранителя. Альвин взгляда не отвёл. «Я дал клятву и намерен её сдержать. Я с вами, ваше высочество». «А если без клятвы, Альвин?» По-простому, по-человечески. Ты всё ещё мой друг? Да, он кивнул уверенно. И как друг, я должен сказать, что мне не нравится затея с преследованием. Она никому толком не нравится Альвин. Но это на самом деле хороший способ быстро понять, кто стоит если не за всем, то за очень многим дерьмом, что тут происходит. Всё-таки вмешался Харакаш. Пора, Эва. Удачи. Мужчины коротко обнялись, хлопнув друг друга по спине. Альвин замешкался, поймав мой взгляд и не зная, как правильно попрощаться в такой обстановке. Но я дружески стукнула его кулаком в плечо. «Не расклеивайся, скоро увидимся». Мой оруженосец улыбнулся чуть вымученно, но согласно кивнул головой и вышел за нами следом на крыльцо, где нас, оказывается, уже поджидал Бернард с парой хромовников. «Мы пойдем следом за вами спустя несколько часов». Без всяких церемоний начал он, явно не собираясь задерживать нас больше необходимого. Деревенских решено сопроводить в Алую крепость. Несколько добровольцев хотят покинуть состав армии и просят вашего позволения. Я по-другому посмотрела на стоящих рядом с Бернардом мужчин, приятно удивленная, что они пришли именно ко мне. Кажется, это хороший знак. Мой авторитет среди храмовников понемногу растет» а самая, как минимум для какой-то части добровольцев встаю на иерархической лестнице выше указующего. «Конечно, я не против. Людям тяжело здесь, и если вы уверены, что в Алой крепости их примут, то делайте то, что решили». Хромовники склонили головы почти синхронно и молча отошли в сторону, чтобы уже оттуда развернуться и пойти в сторону домов, а я снова посмотрела на графа. «Что-то еще? Нет, ваше высочество». Бернард склонил голову и отошел в сторону, пропуская нас к сараю, что использовался в качестве конюшни для гароте, серой лошадки Харакаша и каурова коня Альвина. Погладив гароте по неприкрытой бронющике, я вывела его из импровизированного стойла. На крупе коня поверх скрученного одеяла лежало несколько объемных, но легких мешков, прикрытых сложенной в несколько слоев дерюгой. В нижнем мешке сухари, в верхнем сено — а на его дни еще один небольшой мешок с зерном. В седельную сумку положил вяленое мясо, бурдюк с молодым вином, сушеные яблоки и... «Альвин, ты начинаешь напоминать миру». Я сунула ногу в стремя и, потянувшись за луку, оказалась в седле, чуть насмешливо поглядывая на надувшегося оруженосца. «Не переживай так, Харакаш не даст мне помереть, в том числе с голоду». «Да она сама кого угодно на тот свет отправит, мальчик» раздался за спиной веселый голос островитянина. «Хватит наматывать сопли на кулак, нам пора. Хромовник там льдом покроется, пока мы все наговоримся». Альвин кивнул и отступил, освобождая дорогу коням. Гир ждал нас, взяв коня под усы и что-то тихо, но весьма эмоционально втолковывал Эмилу, что смотрел на брата с доброжелательной невозмутимостью. Заметив наше приближение, указующий махнул рукой, отпуская Эмила во свояси, чем тот не приминул воспользоваться. Харакаш рядом со мной помянул бездну, а я во все глаза смотрела, как отошедший на пару шагов в сторону храмовник вдруг замерцал, становясь полупрозрачным, и буквально растворился в воздухе. «Следы!» Островитянин, приблизив свою кобылку, толкнул меня ногой. «На снегу их видно, смотри!» Следы и правда были. Легкие, неглубокие, словно оставивший их шел не по доброму полуметру снега, пусть даже чуть подтаившему и успевшему смерзнуться коркой. А еще они были далеко друг от друга. Между отпечатками левой и правой ноги было метра два. Интересно было бы посмотреть, как он так перемещается. Не прыгает же в самом деле. Мгновение поглядев вслед удаляющемуся куда-то Эмилу, Мы с островитянином снова направили лошадей вперёд, подъезжая к Гиру. «Ты всё ещё чувствуешь его?» Уточнять о ком указующий говорил смысла не было. Я прикрыла глаза, сосредотачиваясь, и быстро обнаружила идущую в сторону от остальных нить. Открыв глаза, я посмотрела по её направлению и увидела маленький тусклый огонёк. «Да, нам туда». Мужчины синхронно повернули голову в указанном направлении. Оно совпадало с уходящей вдаль дорогой. «Отлично! Значит, едем!» Развернув коня, Гир направил его по утоптанному снегу. Мы, переглянувшись, двинулись следом. Дорога была неспешной. В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся весны. Мороз уже не кусал зло за нос и щеки, просто холодил кожу. А с неба то и дело начинали сыпаться крупные хлопья снега. Пожевав на ходу вяленого мяса и сделав маленький глоток вина из бурдюка, я полезла в сидельную сумку за молитвенником. Гарате совершенно не требовал моего вмешательства, следуя за конем Гира с небольшим отставанием. Так что я решила использовать выдавшееся свободное время с пользой. Пролеснув первую пару страниц, содержание которых было выучено наизусть, я принялась вчитываться в строки, предшествующие одной из песен. «В мире достаточно мест...» где свет солнца никогда не касался камня. В этих местах не сыскать милости кого-то из семи. Надежда угасает там быстрее, чем тонкая лучина в сыром погребе. В таких местах стоит рассчитывать только на собственный огонь. Будь осторожен, огонь никогда не приходит сам по себе. Ему всегда нужна пища или плата. Обрабатывай раны, не оставляй кровь течь, если тебе нужна лишь искра. Но если тебе нечего сжечь, а речь идёт о собственной жизни, дай рани железо и воспламени кровь текущую. Быть может, это спасёт тебя. Ниже было изображение и текст «Песни пламени», но я уже подняла глаза от молитвенника, глубоко вдыхая прохладный воздух. На рисунке был изображён гвоздь, вбитый в ладонь, от которого поднималось пламя. «Гир!» — хромовник чуть придержал лошадь и оглянулся из-за чего Гарате, даже не думавший избавить шаг, обошел кобылу и поравнялся с ней. «У тебя есть гвоздь?» Он бросил на меня недоумевающий взгляд, затем, разглядев в моих руках молитвенник и открытую страницу, улыбнулся чуть снисходительно. «Это старый ритуал, защитница, и... старый молитвенник», прищурившись, резюмировал он. «Откуда он у тебя? Надо было взять новый в крепости. Могу дать свой, когда соединимся с основной армией снова». «Перепишешь для себя, как каждый из нас когда-то». «Благодарю, но этот молитвенник дал мне контур. Заметив заинтересованный взгляд Гира, я решила не вдаваться в подробности и поспешила перевести тему. «Так ты говоришь, это старый ритуал? Значит, его уже не используют?» «Почему же? Любую песнь можно использовать. Просто есть те, что обязательны для изучения, а есть такие, как песня пламени. Огонь слишком опасен». С ним тяжело совладать, и он жаден что до дерева, что до крови. Требуется много опыта, и лучше всего, поверь, получать его под присмотром опытного храмовника. Как понимаешь, позволить себе такое могут не все. Я кивнула, принимая слова указующего на веру, и собралась уже отвести Гарате в сторону, но храмовник меня остановил. «Подожди, можно я...» Он протянул руку к молитвеннику, и я невольно отвела его в сторону. «Да не заберу же я его в самом деле! Хочу найти то, что ты сможешь освоить сама, без вреда для себя и окружающих!» В голосе Гира послышалась лёгкая насмешка. Вздохнув, я протянула ему молитвенник, и он тут же зашуршал страницами. «Так... Нет, нет... Хм... Тоже рано... О, вот!» Книжка вернулась ко мне в руки, а палец в перчатке ткнул в левую страницу. «Песнь умиротворения...» Успокаивает, а если переборщить, то затуманивает разум, погружает в некое подобие сна. При должном усердии даже на животных работает, если подобрать правильную интонацию. Интересно. Хорошо, начну с этого. Я согласно кивнула и все же отвела Гарате в сторону. «Мы идем в верном направлении?» Вопрос храмовника вызвал у меня глухое раздражение. Я же буквально только что проверяла направление. «Ты меня проверяешь?» — промелькнула в голове. «Да, в верном». «Ты уверена?» Я чуть ли зубами не заскрипела, услышав эти требовательно-настойчивые нотки, но сдержалась, лишь скорчив недовольную гримасу, и зажмурилась, снова ища тот самый огонек на краю зрения. Он, как ожидалось, никуда не делся и направление не сменил. «Да, он все еще там. Не надо...» Проглотив слово «истерить», я чуть смягчила голос, вспомнив, что мне все же нужен этот человек и его помощь. «Переживать!» «Он слаб, ограничен в возможностях и никуда уже не сбежит от меня». Хромовник молча кивнул, и мы продолжили путь. Я принялась изучать песню миротворения, Гир пялился на дорогу, а Харакаш, кажется, просто дремал в седле, завернувшись в свое пончо и накинув часть его на голову, как капюшон. Прошло, наверное, часов пять, прежде чем была объявлена первая остановка. Нужно было нагреть воды для коней, смазать ему копыта, да и маячок-чародея стал приближаться слишком быстро. Казалось, ломно на наш беглец перестал двигаться, и я, занервничав, сразу озвучила это. «Он там часом не околел?» «Если ты видишь Ата, значит, он жив. Она покидает тело очень быстро, пару ударов сердца и все. Может, он устал? Ему прилично досталось», — Гир пожал плечами. «Или, может быть, он кого-то ждет», — предположил Харакаш, снимая со своей кобылки фай седло и поправляя попону. «В любом случае, если подойдет слишком близко, он нас, точнее тебя, почует. Начнет паниковать раньше времени, а это нам не нужно. Хромовник, вон там кусты торчат из снега, иди веток наломай, я снега наберу почище, коней напоить, самим погреться». Не дожидаясь какого-либо ответа со стороны Гира, островитянин взял котелок, пошел в поля подальше от дороги. Хромовник, что-то тихо пробурчав ему в спину, вытащил из-за пояса нож и отправился воевать с кустами. А мне только и осталось, что заняться расседлыванием гора -те. Когда кони были напоены теплой водой, а мы, не сговариваясь, достали сухари и мясо, Гир вскользь поинтересовался, получилось ли у меня разобраться с песнью умиротворения. Я задумчиво окинула храмовника взглядом, взвешивая все «за» и «против». «За» набралось значительно больше, а «против» было только одно. Я понятия не имела, как в случае чего выводить указующего из состояния глубокого умиротворения. Мелькнула мысль, что, может быть, сильный удар по голове поможет. И, видимо, что-то все-таки отразилось на моем лице. Разгир не стал задавать вопрос повторно, а активнее зашевелил челюстями, сражаясь с жесткой полоской мяса. «Не знаю», — я пожала плечами. «По-хорошему надо опробовать. Но на ком? Харакаша не возьмет. На тебе? А если я переборщу, то что потом делать?» Предлагаю отложить проверку до более подходящих времен. «Разумно», — согласился чуть повеселевший указующий. «Я думал, ты не упустишь момента испробовать и на мне что-нибудь этакое. Ты мне не нравишься, я тебе не нравлюсь. Но это еще не повод творить подобные глупости». «В конце концов, я надеюсь, что со временем наше мнение друг о друге изменится». Уже куда более миролюбиво произнесла я, принимая из рук Харакаша небольшую деревянную кружку, наполненную каким-то травяным отваром, что островитянин сварганил тут же в котелке. Гир согласно кивнул и шумно втянул воздух, принюхиваясь к запаху. «Все травы ваши. Местные». Харакаш аккуратно зачерпнул кружкой напиток из котелка и внезапно протянул ее храмовнику, чуть покачав кружкой у него прямо перед носом. «Благодарю», — неловко буркнул указующий, принимая напиток и бросая на меня короткий взгляд. Я тут же с невозмутимым выражением уткнулась в свою порцию, делая вид, что ничего не происходит. Некоторое время мы молча пили терпкий отвар, в котором на мой вкус явно не хватало ложки меда, глядя на потрескивающий костер. Затем Гирч, выражение лица постепенно становилось все задумчивее и задумчивее, встал, вытащил из своей седельной сумки карту и, опустившись на одно колено между мной и островитянином, развернул ее, держа на весу. «Смотрите, в пяти часах езды есть постоялый двор. Он как раз на развилке дорог, одна из которых ведет в сторону замка, а вторая дальше, вглубь герцогства, в сторону гор». Я подумала, что если наш беглец остановился там? Ему больше укрыться негде. В той стороне деревень нет, а баронские поместья, сами видите, начинаются еще дальше. Если чародей не двигается быстрее, чем мы думаем, то только до постоялого двора он добраться и мог. А за комнату рассчитаться ему чем? Он от нас бежал в одном белье. «Герунское золото!» — хмыкнул Каракаш и увидев непонимание не только на моем лице, но и на лице Гира, пояснил. Имперские чародеи могут так зачаровывать мелкие камушки, пуговицы и всякий другой мусор, что те несколько суток никак не будут отличимы от золота, если их, конечно, не решить вдруг переплавить. В Империи, чтобы не попасться на такую уловку, везде используют чаши для монет из прозрачного камня, которые позволяют найти фальшивку. Но готов поставить руку, что у владельца... Харакаш бросил еще один взгляд на карту. Гуся и свиньи такой чаши нет. «И что же, нам ждать теперь, пока чародея-то спится в кровати, отмоется и отправится в путь?» Я огляделась, отмечая, сколько разных кустиков торчат неподалеку и прикидывая, как быть с лошадьми, чтобы они не замерзли за ночь. Но мужчины, переглянувшись, качнули головами и оба посмотрели на меня. «Нет, мы двинемся в путь сейчас. Неторопливо». «Восстанавливать свои силы ему сейчас очень тяжело, так что пусть он немного поспит, успокоится. А когда мы подъедем ближе, он ощутит твое присутствие и снова побежит. Самое главное, наша скорость движения не даст ему заподозрить, что мы идем именно за ним, так что план должен сработать», — сказал указующий. А Харакаш лишь молча кивнул, соглашаясь с его словами. «Ладно, так и сделаем. А, кстати, я хотела спросить». «Как ты смог забрать его, Ата?» Мой вопрос застал Храмовника врасплох. Он открыл рот, звучно захлопнул его, метнув на островитянина на острый взгляд. Затем посмотрел на меня и снова на Харакаша. «Это тайна Ордена», — наконец выдавил из себя Гир. Я удивленно приподняла брови. «От меня?» «От чужаков». Указующий бросил еще один взгляд, на этот раз попавший на спину внезапно закашлившегося островитянина, что словно бы потерял интерес к нашему разговору и занялся сбором своей сумки. Лично я была уверена, что мастер меча слушал нас так же внимательно, как и минутой ранее, а кашель был ничем иным, как замаскированным смехом. «Хорошо, давай отойдем, и ты мне расскажешь». Я встала, отряхнув, налипший на край плаща снег, И, подхватив скрученное одеяло, на котором сидела все это время, понесла его к гароте. «Заодно покажешь, как правильно это все закрепить. Снять-то я смогла, а вот обратно вернуть». С тяжелым вздохом указующий поплелся за мной, прихватив седло. И вместо предполагаемых объяснений, где какой ремешок, как затянуть, старательно увиливая от основной темы разговора, принялся молча делать все сам, сосредоточенно сопя. «У каждого из длани есть свои умения, которые являются для нас обязательными. Они помогают нам выполнять наш долг, даже если он тяготит нас самих». Наконец заговорил храмовник, тщательно подбирая слова и сверля взглядом вьюченные ремни. «Указующий должен уметь отлучать от божественных сил. Временно или навсегда. Нас этому учат на пленниках, осужденных на казнь». «Нас?» — уточнила я. «Я думала, что указующий только один». — Да, один, но тех, кто может занимать его место, всегда несколько. — А безымянных? Я задала этот вопрос раньше, чем успела обдумать последствия. Гир перестал поправлять ремни, потом медленно убрал руку от вьюков. — А безымянных всегда один или два, если у старшего есть ученик. — Эмил рассказал тебе о том, как ими становятся? Тяжелый взгляд кори зеленых глаз уперся в меня, как мелкий буравчик. «Рассказал, не стала отпираться я. Но это я у него не спрашивала, как-то не к разговору пришлось. «Так как ты это делаешь? Как забираешь ата?» «Ты что, не слышала меня?» — вдруг взъярился Гир. «Я учился этому многие годы, своими руками убив множество людей, прежде чем научился это контролировать. Что ты предлагаешь, чтобы я тебе рассказал? Краткую инструкцию?» «Орать не обязательно», — я отступила на полшага и поморщилась. «Достаточно теоретических основ. Практическое применение я уже видела, и сама повторять это явно не собираюсь». «Да, тебе, дружок, прямая дорога к психотерапевту. Если бы он ещё тут существовал», — подумалось мне. Поймав пристальный взгляд островитянина из-за спины храмовника, я чуть прикрыла глаза и качнула головой, показывая, что всё в порядке. Гир, впрочем, успокоился так же быстро, как и взбесился. «Концентрируешься на чужой ата, сплетаешь его и свои потоки между собой, а потом тянешь их на себя. Можно быстро, можно медленно. Быстро однозначная смерть, медленно – тоже смерть, если заберешь слишком много. Потеряешь контроль, и потянуть могут уже тебя». «И эта смерть, но уже моя». «Верно». Хромовник закончил возиться с ремнями и отошел от горате. «Послушай, защитница, я не знаю, как к тебе относиться». Ты человек очень далекий от всего, чему я посвятил свою жизнь. И при этом ты ближе всех к Божественному, являешься воплощением ее воли. Если ты думаешь, что я смогу облегчить ситуацию, то, увы, я на это не способна. Решай сам. Как велит тебе сердце, разум, долг, в конце концов, это будет твой выбор и твое решение, не мое. Я испытывала легкое раздражение от того, что эта тема вновь поднимается в таком ключе. Как вы любите перекладывать ответственность на чужие плечи. Каждому приходится делать выбор, разбираться самому в своих чувствах, делать то, чего делать не хочется. И если уж кто-то принимает решение, то пусть принимает его сам, не пытаясь переложить это на мои и без того нагруженные плечи. Особенно если этот кто-то хромовник, претендующий на роль камтура Алой крепости. Обернувшись в сторону костра, я увидела, как Харакаш в пару движений ног засыпал его снегом. Поймав мой взгляд, он вопросительно вскинул брови. Потом выразительно кивнул на отошедшего к своей кобыле хромовника. Я пожала плечами. Что тут было говорить? Все и так предельно ясно. В дороге мы молчали. Я снова принялась изучать молитвенник. Но спустя пару-тройку часов ветер настолько усилился, что пришлось его убрать. Падающий крупными хлопьями снег превратился в крошево, которое закручивалось вокруг нас, создавая непроглядную белесую мглу. Мы ехали цепочкой, едва ли не след в след впереди идущей лошади, и закутались в плащи, надвинув капюшоны до самых глаз в попытке уберечь все открытые части лица от колючего ветра. «Нам долго еще ехать?» — приходилось кричать, чтобы пробиться через завывание ветра. Гир придержал лошадь, чтобы я поравнялась с ним. Харакаш подогнал свою кобылу к хромовнику с другой стороны. «Я не забирался в этот край! Тут всегда такая резкая смена погоды!» Островитянин закрутил на голове что-то похожее на челму из какого-то вязаного шарфа и придерживал край пончо у лица. «Нет! Такие ветра тут могут быть разве что в начале зимы, но сейчас для такой метели уже слишком поздно!» «Ехать еще никак не меньше часа!» Последнюю фразу Гир прокричал уже мне. Я кивнула, показывая, что услышала его. Островитянин что-то сказал, но, видимо, лишь для самого себя, потому что я лишь заметила шевеление губ, а повторять так, чтобы мы услышали, он не стал. Снова построив лошадей в колонну, мы продолжили ехать по заметенной снегом дороге. По крайней мере, мне хотелось так думать. Я понятия не имела, как геро ориентируется в этом снежном аду, но подвергать сомнению выбор маршрута даже не собиралась. Это его дом и земли, которые он наверняка исходил вдоль и поперек. Если уж кто и может проложить маршрут в верном направлении, так это... «Я вижу огонь!» Прикрыв ладонью лицо от летящего снега, я всмотрелась вдаль и ощутила прилив сил. Огонек мерцал, пробиваясь через снежную завесу. Кажется, Гороты почувствовал то же самое, потому как прибавил скорости без всякого понукания. Спешились мы у самой конюшни, с облегчением ввалившись в пустую пристройку и плотно закрыв за собой двери. «Добрались!» — выдохнула я, снимая капюшон и вытирая краем плаща лицо. «Ага! Идите! Я гляну за конями, а то конюшево не видать. Да и неудивительно в такую погоду!» Харакаш забрал у меня поводья, и я согласно кивнула. Выходить наружу не хотелось, но внутри таверны было наверняка теплее, а главное, там была горячая, и я надеялась, вкусная еда. Накинув капюшон и вцепившись в локоть гира, я практически бегом добралась до крыльца постоялого дома, прикрывая лицо плащом. Стукнула дверь, отсекая нас от холода и пронизывающего ветра, и я с интересом оглядела место, воспеваемое во всех фэнтези-романах как обитель наемников, бардов и шулеров всех мастей, в котором можно найти приключения на задницу быстрее, чем ты закажешь выпить. Зал был пуст. Только в конце, частично скрываясь за массивной стойкой, подперев голову кулаком и закрыв глаза, сидел мужчина средних лет совершенно не обративший внимания на меня и храмовника. «Он что, спит?» Я отпустила локоть Гира и стащила с головы шлем. «Что вы, Ми?» Мужчина тут же открыл глаза, чуть подвис в начале слова, оценивая взглядом меня и храмовника, и продолжил. «Ластивая госпожа!» «Проходите, господа, располагайтесь!» Небось, замерзли до да устали с дороги. В такую метель попасть и врагу не пожелаешь. Мы с храмовником переглянулись с легкой усмешкой, и я уверенно пошла вперед, к понравившемуся мне столу неподалеку от уютно потрескивающего камина, на ходу расстегивая плащ. Совсем скоро мне станет жарко, и от доспехов тоже надо будет избавиться, если мы задержимся тут, конечно. Метель правда жуткая, на вытянутую руку уже ничего не разглядеть». «Не припомню, чтобы в третий месяц бывало такое». Голос храмовника был мягким и добродушным. Я бросила на своего спутника краткий взгляд и удивилась, как сильно он вдруг стал похож на того себя, каким я его увидела первый раз в главном зале крепости. Спокойным и уверенным, готовым помочь, протянуть руку дружбы. Отведя взгляд, я положила шлем на скамье, кинула сверху плащ и села рядом. Принявший за ремешки перчаток и как-то совсем отстраненно слушая разговор Гира и владельца таверны, представившегося Карлом. Они быстро нашли общий язык. Гир сразу отмел «господина» в свой адрес, сказав, что в отличие от меня никакими титулами не владеет, и тем самым сразу прочертив меру дозволенного в мой адрес, за что я была ему благодарна. Карл мудро предложил нам с дороги согреться горячим вином, подслащённым мёдом из кохши, пока он готовит нам основное. «Вы уж простите, у меня ничего готового-то и нет. Семья уже спит, а из гостей, кроме вас за седмицу, всего двое постояльцев было. В такие времена даже не знаешь, к худу аль к добру?» — Карл обращался к Гиру, но посматривал на меня. Я же делала вид, что взглядов не замечаю, полностью отдав право вести диалог хромовнику. «Давай горячего вина, а потом и еды, чтобы не быть простого и сытного. Кашу с тем же медом. Все на троих. Сделаешь?» «На троих?» Карл удивился и бросил взгляд на входную дверь, словно ожидая, что таинственный третий зайдет прямо сейчас. Но так как никто не вошел, он кивнул и, отойдя от нашего стола, скрылся в двери за стойкой. «Наверное, кухня». Лениво подумала я, наконец, сбросив перчатки и расцепив ремешок на горжете. Вытащила из-под доспеха в косу, с удовольствием почёсывая шею. «Проверь, где беглец!» Над моим ухом раздался внезапный шёпот гира, и я, резко отодвинувшись на скамье и бросив на него недовольный взгляд, закрыла глаза. Ушёл в ту сторону. Я, не открывая глаз, развернулась, перекинув через скамью ноги и указала рукой в нужную сторону. Кажется, что он совсем не тратил краденые силы. По крайней мере, я чувствую его так же ярко, как и раньше. Понесло же его в метель. Гир с досадой стукнул кулаком по столу. Может быть, эта метель как раз его рук дело? Осторожно предположила я, снова сев за столом, как положено. Думаю, на такое колдовство надо много сил. А откуда ему их взять? Мы замерли, и я практически кожей ощутила, как рядом со мной напрягся хромовник. «Нужно предупредить хозяина, чтобы проверил, все ли в порядке с его семьей». Я вскочила с лавки, но Гир тут же дернул меня вниз, заставляя сесть. «Проверь сама, прежде чем устраивать панику. Ты же это можешь, раз чародея видишь, верно? Чем меньше людей посвящено в наши дела, тем лучше». «Да, верно». Горло сдавило нехорошее предчувствие, и я, перейдя на второе зрение, принялась изучать таверну. На первом этаже, кроме нас и Карла, никого не было. Харакаш все еще находился в конюшне. Кажется, раскидывал тюки сена по стойлам. Я медленно подняла взгляд вверх, наклонившись назад, и увидела прямо над кухней четверых человек. Одного взрослого, видимо, жену тавернщика, двух подростков и младенца. Все они были живы и, судя по всему, спали, но... Я перевела взгляд на хлопочущего Карла и обратно, на спящих. Хозяин таверны светился так же ярко, как спящий младенец. Подростки были чуть тусклее, а взрослый человек словно припорошен слоем пыли, хоть его ата и мерцала так же размеренно, как и у всех остальных. Поведя взгляд дальше, я нашла еще одного человека в другой комнате. Наверное, это был один из постояльцев, о которых говорил Карл. И его ата выглядела так же, как и у жены Карла. А сам он при мне перевернулся с одного бока на другой. «Все живы!» – одними губами сказала я и услышала, как Гир рядом со мной тихо и облегченно вздохнул. Вернув себе обычное зрение, я потерла глаза, обдумывая то, что увидела. Он забрал часть сил. Побольше у жены тавернщика и второго постояльца, чуть-чуть у двух взрослых детей. Младенца не трогал вообще. Гир поднял голову и, прищурившись, уставился в потолок на пару мгновений, чтобы потом отвести взгляд и проморгаться. «Да, ты права. Получается, что метель вполне может быть делом его рук. Она бушует уже несколько часов, так что, скорее всего, скоро закончится». Скрипнула дверь, и в общий зал ввалился харакаш, держа в руках наши сумки, отряхиваясь, как собака от снега и тупая ногами. «Вроде ослабевает, но небо темное, как...» Заметив мой заинтересованный взгляд, островитянин осекся, усмехнувшись, и фразу не закончил. В несколько быстрых шагов, дойдя до нашего стола, он устроился напротив меня, сгрузив перед этим свою ношу на скамью, стянул с рук перчатки и снял с головы капюшон. Со стороны кухни раздалось какое-то придушенное восклицание. Мы, не сговариваясь, посмотрели в ту сторону и наткнулись взглядами на Карла, что успел поставить поднос с глиняными кружками на стойку, и сейчас, выпучив на нас глаза и цепляясь за столешницу руками, менял цвет лица до белого — О ты вы кажется твоя лысина знаменита. Я повернулась к островитянину, что тут же поскреб макушку пальцами, растерянно глядя на хозяина таверны. бросив на нас недовольный взгляд, гир встал и подошел к побледневшему Карлу, крепко взяв его за локоть и перекрыв нам обзор своей спиной. Прошло никак не меньше пары минут, прежде чем хромовник вернулся к нам, прихватив заодно принесенный карлом поднос. Сам Карл буквально испарился из зала, стоило Геру от него отвернуться, только едва слышно стукнула дверь кухни. Водрузив поднос на стол перед нами, указующий опустился на лавку и с наслаждением, принюхавшись к своему стакану, сделал медленный глоток. Он не узнал принцессу, что неудивительно. Но вот лысого островитянина, королевского мастера меча, определил сразу. «Видел тебя несколько лет назад в столице на каком-то турнире». И после этого сразу додумался, что за женщина может путешествовать в компании королевского мастера меча и хромовника. Ничего, сейчас на кухне отсидится и придет в себя. Зашли как-то в таверну островитянин, хромовник и принцесса. Я хмыкнула, но, заметив на себе два удивленных взгляда, смутилась. Это просто похоже на начало шутки. Харакаш кивнул, взял свой стакан и тоже сделал глоток. Ох, то что надо после такой дороги. Пейте, ваше рассекреченное Высочество. Вино так себе, но не крепкое и в меру сладкое. Мужчины быстро расправились со своей порцией питья, а я жалела, что в этом мире еще не придумали полноценный глинтвейн. Даже щедрая доля меда с трудом перебивала кислоту. Так что по нашему беглецу островитянин расстегнул верхний ремень и снял понча, бросив его на скамейку рядом. Я, предоставив Гиру право объяснить ситуацию, с интересом уставилась на броню Харакаша, в очередной раз разглядывая искусное травление кожи и периодически косясь на его лицо. Забрал понемногу силу всех, кроме тавернщика, и сбежал, устроив нам метель. Понемногу? Он никого не убил? Мастер Меча удивленно приподнял брови и Гир отрицательно покачал головой. Все живы и здоровы. Самое страшное, что им грозит, так это легкое недомогание. И то через пару суток пройдет. «Главное, чтобы он сам не сдох раньше времени», резюмировал Харакаш, подперев голову кулаком и поглядывая в сторону кухни. А я вдруг поняла, какой вопрос так и не задала до сих пор ни одному храмовнику. И решила, что сейчас наверстать упущенное лучше всего. «Гир, а в Орде не бывают сестры-рыцари?» Хромовник посмотрел на меня нечитаемым взглядом, потом кивнул. «Редко. Очень редко, но бывают. В основном это благородные дамы, весьма храбрые для того, чтобы выбрать такой путь, достаточно богатые, чтобы обеспечить себя всем необходимым, и одинокие, без мужа, родителей или детей. Видимо, Карл принял тебя за одну из таких вначале». Я задумалась, снова отпив из кружки. Агир Гир, вздохнув, чуть повернулся ко мне, справедливо ожидая новых вопросов. Я не стала его разочаровывать. «А неблагородные дамы стать сестрой-рыцарем не могут? Мы не берем девочек в обучение, да и родители не стремятся их к нам посылать. Когда ребенок попадает к нам, это происходит обычно в 10-12 лет, он приносит первые обеты и следующие 10 лет работает на благо ордена, обеспечивая в том числе и себя». Через 10 лет приносится второй обед, и для нас ребенок становится взрослым послушником. К этому времени он должен определиться, каким путем пойдет дальше, где принесет большую пользу. Соответственно, его выбору он проходит обучение, получает все необходимое снаряжение и спустя еще 10 лет дает третий обед, после которого для него уже не будет пути назад. Он отрекается от своего детства, от старой семьи и становится частью Ордена. Указующий замолчал, глядя на меня, а потом вздохнул. «Не поняла? То, что ты говорил, поняла. Но как это отвечает на мой вопрос?» «Легко», — вмешался островитянин, прищурившись на храмовника и барабаня пальцами по столешнице. «Если девицы не берут в юном возрасте, то попасть в Орден она может только взрослой». «А на что одевать, обувать, кормить и учить взрослую девицу, которая палец о палец ради ордена не ударила?» «Знать не знает их порядков и никакой пользы не принесла». «Вот и получается, что надеть одеяние храмовника может только та, что с собой привезет плату за свое обучение». Я посмотрела на указующего, ожидая каких-то комментариев, но тот только молча кивнул, даже не оспорив ни одного высказывания. «Угу, ладно». «А вот про одеяние. На мне же андарийские цвета. Сюркота. Женщины ходят в том, что привезли с собой до третьего обеда», — пояснил Гир и кивком головы указал на выходящего с кухни Карла, что нес на подносе три тарелки, исходящие паром. Сдобренная маслом перловая каша с кусочками какого-то мяса провалилась в желудок с космической скоростью. «Я даже понятия не имела, насколько голодна на самом деле» и теперь, наевшись, чувствовала себя тяжелой и ужасно сонной. Пока я оценивала собственное состояние, Харакаш, сходив к стойке, взял у Карла два ключа. «Четвертая дверь с правой стороны!» Кусочек металла опустился передо мной на столешницу. «Третья дверь с левой стороны!» Второй ключ лег перед Гиром. «А я останусь тут!» «Гир, поможешь есть доспехами?» Хромовник облизал ложку, кивнув, отодвинул от себя пустую посуду и встал. Обойдя стол, он поднял мою и свою седельную сумку. «Идем! Пара часов на сон в мягкой постели пойдет на пользу после такой поездки». Я, удивленная тем, что островитянин доверил указующему помочь мне, лишь молча кивнула и, подхватив свои вещи с лавки, взяла ключ и пошла следом за хромовником, наверх, по слегка поскрипывающей лестнице в парой масляных ламп коридор. У самой двери гирь взял у меня ключ, открыл дверь и, пройдя внутрь первым, запалил стоящую на тумбе у кровати лампу маленьким огоньком, соскользнувшим с пальцев. Обойдя комнату по кругу и заглянув в каждый уголок, храмовник удовлетворенно хмыкнул и вернулся ко мне. «Чисто во всех смыслах!» «Кто помогал тебе с доспехами раньше?» Я, бросив свою ношу на кровать, подняла левую руку, чтобы Гиру было проще расстегнуть ремники расы. «Альвин?» «А, да, конечно. Забыл. Из него бы вышел хороший храмовник». Указующий кивнул, быстро справившись с ремнями на боку, и опустившись на одно колено, так же ловко принялся разбираться с броней на ногах, пока я снимала перевес с пояса. «Надо же, привыкла к ней настолько, что практически не ощущаю и даже уже не цепляюсь ни за что». «Да, наверное. А он еще может им стать?» «Кажется, магистр предлагал ему вступить в орден». Я посмотрела вниз и увидела, как храмовник пожал плечами. «Может, но, судя по всему, не захочет». «Все. Отдыхай, я разбужу тебя за час до выезда. И дверь закрой изнутри перед тем, как лечь». Гир встал, коротко глянул мне в лицо и вышел из комнаты. Потратив еще пару минут на то, чтобы снять с себя все, что еще не свалилось при ослаблении ремней само, я разложила свое снаряжение на полу, чтобы все было под рукой и на виду. Больше всего хотелось помыться, но такой роскоши мне не предоставили. Потому, сняв с себя стеганую куртку и штаны, я забралась под колючее тяжелое шерстяное одеяло, вдыхая едва ощутимый запах соломы, идущий от матраса. Надеюсь, что метель обошла их стороной. Мелькнула в моей голове последняя мысль об оставленной за спиной маленькой армии, прежде чем я провалилась в глубокий сон.